При виде накренившегося дерева ему вспоминается пьяный житель нью привалившийся к стене под таким же углом. «Мы не властны над собственными воспоминаниями», — думает Иуда. «Мы не выбираем, что нужно запомнить». Даже теперь, став гражданином святилища на колесах, он все равно носит с собой нью -Кробизон. «Дымный камень нас не спасет», — говорит Узман.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 говорит Узман. Дирижабль наклоняется. Черный пороховой дым клубами валит из его подбрюшья. Но он еще сможет добраться до нью или своей базы за горизонтом, где ждут приказа передовые отряды милиции. И где стоят другие воздушные суда, целый воздушный флот с бомбами наготове, с окнами такой толщины, что их не пробить горшком с зажигательной смесью.